Голова вторая. Настоящее дело. Государь Петр I при путешествии своем в Голландию, прибыв в Валдейскую область в Нижней Саксонии, остановился там на несколько дней, чтобы попить славную Пермонскую воду. Графы Валдексте, нынешние князья, приехали туда же, к знаменитому своему гостю и просили Его величество по окончании лечения заехать к ним в новопостроенный их замок Аргалцен, или Аралзен, отобедать. Государь обещал приехать и в назначенный день исполнил свое обещание. По окончании обеда, который был чрезвычайно великолепен и продолжался весьма долго, хозяин водил Его Величество по замку и все ему показывал. Потом граф спросил у его величества, как показалось ему новое строение. Государь, привыкший к умеренной жизни, отвечал, что расположение кажется ему весьма приятно, а строение весьма хорошо и великолепно. Однако же он приметил в нем большую ошибку. Граф просил его величества указать эту ошибку. «Она только в том состоит», — отвечал государь, — «что кухня сделана слишком велика». Известно, что после удаления от власти Софии Петр далеко не сразу стал заниматься государственными делами, ограничиваясь только участием в торжественных церемониях. Царя привлекали потехи, военные маневры и строительство кораблей. Первые российские корабли плавали по Плещееву, Переславскому озеру, но площадь в 50 с небольшим квадратных километров оказалась недостаточной для масштабных маневров а небольшая глубина не позволяла строить корабли с большой осадкой. Петру пришлось перенести свои Нептуновыпотехи потехи в далекий Архангельск, который в ту пору был единственным морским портом России. В 1693 году молодой царь побывал в Архангельске, изрядно впечатлился и приказал заложить постройку настоящего большого корабля, на котором в июне следующего года совершил свое первое полноценное морское плавание. Плавание было недолгим, но корабль успел попасть в переплет, в море его застигла буря. Из военных баталий самый крупный стала проводившаяся близ подмосковной деревни Кожухова с 30 сентября 18 октября 1694 года. Здесь построили настоящую крепость, окруженную полуторасаженным земляным валом и глубоким рвом. В баталии участвовало около 15 тысяч воинов, половина обороняла крепость, а другая половина штурмовала ее. Первый штурм вышел лихим. Войска под командованием боярина Федора Ромодановского Рюльковича и правой руки молодого царя, с наскоку взяли крепость, защитниками которой руководил царский стольник Петр Бутрулин. Пришлось развести войска и повторить взятие города по всем правилам военной науки, с подкопами под укрепление и тому подобное. Кожуховская баталия стала последней из военных потех Петра. Хотя в ту пору, как осенью в продолжении пяти недель, трудились мы под Кажуховым в марсовой потехе, ничего более, кроме игр, на уме не было. Однако ж, игра стала предвестником настоящего дела. Писал в апреле 1695 года Петр своему стольнику Федору Апраксину, бывшему в то время двинским воеводой и губернатором Архангельска. Эти слова очень важны, и вот почему. Принято считать, что в молодые годы Петр развлекался, а не правил. В государственные дела не вникал, политикой не интересовался, а только потехи устраивал. Но давайте отставим традиционное мнение в сторону и подумаем о том, что вышло из потех Петра. А вышли из них регулярная армия нового типа и мощный военный флот. Кроме того, в ходе потех вокруг царя сложился круг сподвижников. Создалась команда с которой Петр совершал свои великие дела. Стоит только задуматься об этом, как становится ясно, что потехи были не развлечениями, а тщательно продуманной подготовкой, облеченной в потешную вуаль. Незачем раньше времени гусей дразнить. Вот уже настанет время, тогда поглядим. Но кто же управлял государством, пока молодой царь готовился к великим свершениям? Уж не старший ли брат соправитель? Нет, Иван Алексеевич был исключен из круговерти государственных дел, да и при большом желании не смог бы править, поскольку на третьем десятке его хвори умножились. Он сильно ослаб телом и практически полностью утратил зрение. 29 января 1696 года царь Иван скончался, и Петр стал единоличным правителем государства. Точнее, реальный его статус пришел в соответствие с формальным. Что же касается управителей, то главным из них был князь Борис Алексеевич Голицын, некогда состоявший в дядьках при Петре. В свое время Голицын способствовал воцарению Петра, а затем помог ему одолеть сестру фаворитом которой был двоюродный брат Бориса Алексеевича Василий Васильевич Голицын. Василий Васильевич, как ближайший помощник Софии и активный сторонник венчания ее на царство, после отстранения Софи от власти должен был лишиться головы и за меньшие прегрешения казнили. Но благодаря заступничеству Бориса Алексеевича всего лишь лишился боярства в купе со всем имуществом и был сослан в Каргополь. За содействие в отстранении Софии, а если выражаться точнее, то за руководство процессом, Борис Алексеевич получил от Петра боярский чин и должность судьи, начальника приказа Казанского дворца. Однако власть его распространялась на все российское государство. Помогал ему в управлении Лев Кириллович Нарышкин, глава посольского приказа. Но, несмотря на кровное родство на рышкина с царем, первую скрипку в этом тандеме играл Голицын. Личные качества Петр ставил выше родства. Примечательно, что в 1697 году перед отъездом Петра в первый заграничный вояж управление государством было поручено главе Преображенского приказа Тайной канцелярии Федору Юрьевичу Ромадановскому и главе разрядного приказа Тихону Никитичу Стрешневу. Лев Кириллович состоял при них на вторых ролях. Некоторое время в верхнем эшелоне власти пребывали лопухины, родственники царицы Евдокии, но 1697 год оказался несчастливым для них. В конце февраля, буквально перед самым отбытием Петра за границу, в Москве был раскрыт заговор, вошедший в аналы, как заговор Циклера и Соковнина. Домный дворянин Иван Елисеевич Циклер, окольничий Алексей Прокофьевич Соковнин и зять Соковнина Федор Матвеевич Пушкин решили убить царя. Мотивы у всех были мелкие, личные обиды. В свое время стрелецкий подполковник Циклер был правой рукой недоброй памяти Федора Шоколовитова, но вовремя перешел на сторону Петра и был назначен воеводой в богатое уральской верхотурье бойкий и хлебный торговый город. Однако в 1696 году Петр отправил циклера на Азов, поручив ему строительство Троицкой крепости, положившей начало городу Таганрогу. Чистолюбивый циклер расценил этот перевод как ссылку «Проявление царской немилости» и затаил обиду. Соковнин считал, что его обходят почестями и чинами из-за принадлежности к староверам, а еще ему не нравилось, что двоих его сыновей царь собирался отправить на учебу за границу. «Смешно, просто смешно. Одному поручают строить стратегически важную крепость, а он, вместо того, чтобы показать себя с наилучшей стороны, обижается и строит козни». Другой недоволен тем, что его детей царь отправляет учиться, то есть отличает их и дает возможность сделать хорошую карьеру. Федор Пушкин, во-первых, был обижен на то, что не попал в число дворян, которым предстояло учиться за границей, кому что, а во-вторых, на то, что Петр назначил его отца, боярина Матвея Степановича Пушкина, Бывшего главным судьей приказа Казанского дворца воеводы в Захолустный Азов. Если бы бояри до дворяне могли знать о том, какую роль играл Азов в планах Петра, то они дрались бы за место Азовского воевода и за великую честь возводить Троицкую крепость. 23 февраля 1697 года стало известно о заговоре. А уже 4 марта его организаторы лишились голов, которые были выставлены на всеобщее обозрение на Красной площади. Петр лично разработал церемонию казни. Из могилы были извлечен гроб с останками умершего в 1685 году князя Ивана Михайловича Милославского, которого Циклер во время допросов с пристрастием представил вдохновителем убийства царя. На санях, запряженных свиньями, гроб привезли к месту казни, которая проходила в Преображенском, и установили под эшафотом, чтобы кровь обезглавленных стекала на него. Грубо, да, грубо, и вообще недостойно глумиться над останками. Но можно предположить, что Петр устроил подобную акцию не ради удовольствия, а для того, чтобы напомнить подданным, что с Милославскими покончено навсегда и что любая попытка возврата к прошлому закончится плачевно для пытающихся. Видимо, во время допросов заговорщиков Петр узнал что-то нехорошее о своем тесте Федоре Иларионе Лопухине и его братьях Сергее и Василии. К ответу их не привлекали, а услали воеводами подальше от Москвы. В частности, Федор Авраамович попал в тотьму, за 600 верст от столицы. Немного позже, уже будучи в Лондоне, Петр поручил Льву Нарышкину и Тихону Стрешневу уговорить Евдокию на постриг. Та отказалась, но 23 сентября 1698 года ей все же пришлось подстричься в монахине. Говорили, что Петр сильно разозленной упрямством жены, хотел казнить ее по обвинению в государственной измене, но верный друг Франц лефорт отговорил царя от столь опрометчивого шага. С Азовым же вышла следующая история. Российскому государству было отчаяно мало одного единственного торгового порта в Архангельске. Мало того, что один и находится далеко от центральных районов государства, так он еще и действует 4 месяца в году» когда Белое море не сковано льдом, но ну и плыть до него из Западной Европы очень далеко. Удобнее было бы иметь выход к Черному или Балтийскому морям. Османская Турция, укрепившись в Северном Причерноморье, где жили дружественные ей крымские татары, отрезала Россию от Черного моря. Устье Днепра охраняла турецкая крепость Ачикали, последствия Очаков а на Дону стояла Азовская крепость, по-турецки Азак. Петр решил начать с Дона и с января 1695 года стал готовиться к походу на Азов. Азовское направление было выгодно тем, что путь к крепости пролегал через заселенные районы, следовательно, отпадала нужда в больших обозах, сильно замедлявших продвижение войск. Вдобавок можно было транспортировать войска и доставлять им все необходимое по дону, а водный путь гораздо удобнее сухопутного. Войско разделилось на две части. Одна продвигалась по Москве-реке, Оке и Волге к Царицыну, а другая по дону Казовской крепости. Петр выступал в двух ипостасях – царя и бомбардира. Царя, но не главнокомандующего. Формально командование армиями осуществляли Федор Головин, Франц Лефорт, познакомившийся с Петром в 1689 году и сразу же вошедший в ближний круг царя. А также Патрик Гордон, родовитый шотландец, дослужившийся на русской службе до генерала, а впоследствии и до контрадмирала. Все они были людьми толковыми и преданными своему царю, но по-разному сведущими в военном деле. Гордон считался докой, Головин был больше администратором, нежели военачальником, а Лефорт, несмотря на полковничий чин и участие в двух неудачных крымских походах 1687 и 1689 годов, показал себя слабым полководцем. Главным недостатком кампании стала невозможность водной блокады Азова. Русские осадили крепость, но не могли взять ее измором. Поскольку турки получали все необходимое, в том числе и подкрепление, по воде, противник был серьезным, турки сражались отчаянно и вообще имели склонность к активной обороне, их вылазки причиняли русскому войску ощутимый урон. В такой ситуации у русских не было другого выхода, кроме быстрой подготовки к штурму крепости. Первая попытка штурма была предпринята 5 августа. Вышла по турецкой пословице. И петух кричал тихо, и конь поскакал не туда, а осел так вообще подох. Русские отряды действовали в разнобой. Артиллерия била по стенам слабо, да и вообще все пошло наперекосяк. Турки без особого труда отбили штурм, но к чести Петра духом он не пал, а сразу же начал подготовку к следующему штурму который состоялся в конце сентября, после обстоятельной подготовки. Но турки тоже не сидели сложа руки. Они не только отбили нападение, но и нанесли русскому войску столь большой урон, что продолжение кампании сделалось невозможным. В середине ноября Петр со своим войском вернулся в Москву, разбирать ошибки, делать выводы и готовиться к новому походу. Историки традиционно удивляются тому, что командующим сухопутными войсками Петр назначил боярина Алексея Семеновича Шейна, получившего после второго Азовского похода звание генералиссимуса. Шейн не был стратегом, а его военный опыт ограничивался командованием полком. Но во время первого Азовского похода под начало Шейну достались Преображенский и Семеновский полки отличавшиеся хорошей выучкой и высокими боевыми качествами. Успехи подчиненных создали шейну в глазах царя ореол умелого полководца. Да и где царю было брать хорошие кадры, приходилось обходиться тем, что есть под рукой. Что же касается швейцарца Лефорта, совершенно не разбиравшегося в морском деле, то от него царю нужны были не профильные знания, А кипучая энергия и честность. Обоими этими качествами Франц Яковлевич обладал в полной мере. Вдобавок ко всему, нужно понимать, что бомбардир Петр Михайлов, так называл себя царь, не мог оставаться в стороне от командования. Шейн и Лефорт были руками царя, проводниками его воли. С Лефортом, к слову будет сказано, во время возвращения из первого Азовского похода случилась неприятность. Неудачно упав с лошади, он поранил ногу. Рана загноилась, и сепсис чуть было не свел Франца Яковлевича в могилу. Свести не свел, но, возможно, серьезно подорвал здоровье и создал предпосылки для кончины, наступившей в 1699 году. 43-летний Лефорт умер от горячки. С февраля 1696 года на верфях в городе Воронеже началось создание российского флота. Строили все, и линейные корабли, и парусно-гребные струги, используемые для перевозки людей и грузов. Петр и здесь не остался в стороне. Он с удовольствием работал топором. Можно только представить, какое удивление плотничающий царь вызывал у согнанных на верфи крестьян. Первые корабли были спущены на воду в конце марта. Несколько кораблей – прибыло в разобранном виде из Москвы. В начале мая сухопутные силы в сопровождении 27 кораблей двинулись из Воронежа к Азову. Блокада с моря и активные слаженные действия русских войск вынудили гарнизон крепости сдаться. 19 июля турки выбросили белый флаг. Взятие Азовской крепости открывало России путь в Черное море. Но для того, чтобы безопасно пользоваться этим путем, нужно было овладеть Керчью, охранявшей выход из Азовского моря в Черное. Для дальнейших завоеваний и удержания Азова требовалось много кораблей. 20 октября 1696 года Боярская дума утвердила указ Петра I о создании регулярного флота «Морским судам быть». Эта дата, по новому стилю 30 октября, считается днем рождения российского регулярного военного флота. Местом стоянки кораблей стал Таганрогский залив, в котором по приказу Петра начали возводить крепость, ту самую, которая была поручена заботам Ивана Циклера. Следом за указом о кораблях в ноябре месяце вышел указ об отправке дворянской молодежи за границу на обучение корабельным, навигационным, математическим и астрономическим наукам. Обучаться предстояло за свой счет, но студенты принадлежали к богатым знатным семействам и не были стеснены в средствах. Первая партия обучающихся состояла из 28 дворянских недорослей. С одной стороны – капля в море, а с другой – 28 – много больше, чем ничего. Петр не любил отказывать себе в удовольствиях. Когда требовалось, он мог работать и днем, и ночью, принимая пищу на ходу, и довольствуясь парой-тройкой часов сна. Но если уж праздновал что-то, то на всю катушку и с большой помпой. 15 августа из Черкаска Петр писал главе сибирского приказа обрусевшему голландцу Андрею Виниусу. Понеже писано есть, достоин есть делатель мзды своия для того мню, яко удобно к восприятию господина генералиссимуса и прочих господ, «Через два времени в то потах, трудившихся триумфальными портами, воротами, почтите. Место же мню к всему удобное на мосту, через Москву-реку устроенном, или где лучше. Сие же пишу не яко уча, но яко помню вашей милости, а сем не так бываемым». Виниус на это ответил. «Собрав мастеровых людей и всякие потребы, начали строить». И по признаванию мастеров Ивана Салтыкова с товарищи, тому делу прежде сентября 18-го поспеть немочно, понеже то дело немало. Поэтому Петр не торопился в Москву. Ехал медленно, остановки делал долгие, осматривал по пути, интересовавшие его заводы. Торжественная процессия, растянувшаяся на много километров, поражала сама по себе. Но еще поразительнее было то, что во главе ее ехал Никита Зотов избранный князем-папой всешутейшего, всепьянейшего и сумасброднейшего собора, учрежденного царем потехи ради. Многие историки сходятся на том, что потеха потехой, но была у собора и серьезная функция. Он позволял царю проникать в мысли и намерения его сподвижников. Известно же, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Дескать, во время пирушек Петр умевший держать банку, прислушивался к тому, что несли его опьяневшие сподвижники. О, у этого царя ничего не делалось просто так, все было со смыслом, с пользой, пусть даже и забавы. Версия выглядит убедительной, но есть один факт, делающий ее несостоятельной. Среди членов сумасброднейшего собора было мало ближайших сподвижников царя. А те, что были, например, Никита Зотов, ключевых ролей в государственной политике не играли. Если уж задаться целью найти практический смысл сумасброднейшего собора, то наиболее вероятным объяснением будет глумление над Папой Римским и его окружением, иногда переходившее в глумление над всей христианской церковью в целом. Хорошо ли это или плохо, с исторической точки зрения не столь уж и важно. Важно то, что собор существовал на протяжении трех десятков лет – с начала 90-х годов XVII века до середины 20-х годов XVIII века. И на протяжении всего этого времени наносил значительный ущерб репутации царя в глазах его подданных. Петра отождествляли с Антихристом не только преследуемые им старообрядцы, но и многие из тех, кто осенял себя троеперстным крестным знаменем. Сам Петр шествовал пешком за каретой князя-папы в скромном платье и с протазаном на плече. Простой бомбардир Петр Михайлов знал свое место. Воевать с Османской империей в одиночку было сложно, а если уж и воевать, то нужно было быть уверенным в безопасности своих европейских границ. Сразу же после победных торжеств началась подготовка дипломатической миссии, получившей название Великого посольства.